Глава 29. Превратности судьбы. Оба варианта возвращения Гристелька богатой жизни имели как сильные, так и слабые стороны. В первом случае следовало подождать окончания военных действий. Еще неизвестно, ответят птахи новым наступлением или нет. Раз однажды смогли захватить долины, то вполне возможно, что вновь вернут их себе. Тогда она снова окажется невестой беспреданного и не будет интересна женихам при королевском дворе лиреи. Второй вариант выглядел более реалистичным. Разгром птаха даже играл Грис на руку. Побитый лирейцами, его высочество принц Кайл не будет кочевряжиться, как только услышит ее условия. Поймет, что, женившись на ней, сможет объявить законное право на долины. Любовь, не любовь, но союз обеспечивал Гристелли безбедное существование. Даже если судебные дела по наследованию долин затянутся, она спокойно переждет во дворце Гордвирского короля. Осталось дело за малым — найти Кайла. Принесли пирог, и Грис вцепилась в нежное тесто зубами. Закатила от удовольствия глаза. Она уже определилась, в какую сторону двигаться, поэтому ее настроение несколько улучшилось. Судьба иногда бывает благосклонна. Не успела Гристель отряхнуть крошки со рта, как в трактир вошли двое прячущие лица в тени капюшонов. Заняли место в углу и лишь потом скинули с себя плащи. Бородатого здоровяка Грис никогда не встречала, а вот второй, хоть и был одет просто и оброс щетиной, а некогда шикарные волосы казались немытой паклей, был узнан сразу. Жизнь в приграничии позволяла встречаться с жителями другого берега Безумной Бесси. Кайл не был исключением. Он не раз являлся на ярмарку, где выбирал оружие. Прохаживался по деревне, желая сделать заказ кузнецу, отцу Хельгерта. Здесь, в трактире одноглазая белка, Кайл хоть и сторонился чужих взглядов, но был уверен, что в уставшем путнике его никто не узнает. Ошибочка вышла. «Дозвольте мне самой отнести тем путникам кувшин с вином». Грис встала на пути подавальщицы. Та нахмурилась, но, увидев в руках странной девушки серебрушку, согласилась. «Понятное дело, девица не так проста. Наверняка отобьет мелкую монету, заработав больше. Но то не подавальщица дело В тяжелую годину каждый выживает как может». Посетители сами разберутся, привечать незнакомку или нет. «Здравствуйте, ваше высочество», — прошептала Гристель, наклонившись над столом, чтобы разлить вино по кружкам. Кайл вскинул глаза на Грис, и они заметно потеплели. Испуг в них мелькнул и ушёл. Принц положил ладонь на руку лорда Вайреда, схватившегося за кинжал, и покачал головой, мол, не стоит горячиться. «Никак мы лицезреем саму леди Гристель», — Губы Кайлы смяла усмешка. «Видишь, Вайрет, с сёстрами Варандака легко ошибиться, они похожи». «Та была помельче», — буркнул здоровяк. «Вы встречались с Джастиной?» — в свою очередь скривилась Грис. «Наша младшая любой бочки затычка». Она села, приняв приглашение принца, который, подвинувшись, похлопал по скамье ладонью. «Какими судьбами вы здесь, леди Гристель?» мягко произнёс он, рассматривая дорогое, но плохо сидящее платье. Оно явно было с чужого плеча. «Подрабатываете в зловонной дыре? Простите, что лишил вас удобства безбедного существования». «Нет, не подрабатываю. Как и вы, ищу лучше доли». Дочь лорда Варандек стрельнула глазами. «У нас временные трудности», — тем же голосом ласкового кота проговорил Кайл. «У нас тоже», — в тон ему ответила Грис. Но умные люди всегда найдут выход из положения. «И какой же выход выбраться из нищеты нашли вы?» «Вас. Оригинально», — принц театрально вздёрнул смоляные брови. «У меня есть долины, которыми я скоро буду править. Разграбленные и разорённые», — не дал закончить мысль Кайл. «Небольшое утешение для леди, привыкшей жить в богатстве». Как я слышала, вас тоже недавно лишили этого богатства. Мыши прогнали орлов. Смешно. Посмотрите на себя, мой лорд. Выглядите бездомным псом. Грис цокнула языком, намеренно долго останавливая взгляд на несвежем вороте его рубашки. Я немного потерял, в отличие от вас, — отбил пас Кайл. У меня есть еще очень большой гордевир. А могли бы иметь и то, и другое. Грис тоже умело играть бровями. «Достаточно всего лишь жениться на мне, и долины вернулись бы к вам в качестве моего приданного». Кайл рассмеялся. Трактирщик с разносчицей тревожно посмотрели в сторону путников и присоединившейся к ним девицы, подспудно ожидая неприятностей. «Вы делаете мне предложение?» Отсмеявшись, Кайл вытер выступившие слезы. «Выгодное предложение. Убережете свои войска, отведя их из арику», а мне дадите время восстановиться в своих правах, и тогда долины станут вашими. Боюсь, вы передумаете сразу же, как только я освобожу ваши земли. Как я могу отказаться от столь выгодной партии? Ведь в обмен я приобрету очень большой гордевир. Как думаешь, Вайрет, стоит клюнуть на предложение руки без сердца? Негося улыбки, принц обратился к другу. И девушка, кажется, не так блоха, «Отмыть бы только и переодеть!» Ему нравилось доводить девиц, возомнивших о себе не весь что. Гристель злилась и кусала губы. «Правда, я предпочитаю темноволосых и не таких хлипких, ну на что не пойдёшь ради долины». Принц не играл, здоровяк это точно видел. Знал друга как облупленного. Пока тот скалил зубы, наверняка просчитал все варианты. Одного Вайрет уразуметь не смог». К чему затевать балаган с женитьбой, когда по пятам идет король Лиреи? Зачем принцу бросаться на мышь, если, будучи наследником Гордевира, мог отхватить любую принцессу и с более выгодным приданным? Северяне, вон, устав от войны, готовы пойти на мир, заключив династический брак с айверами. Они с радостью отдадут часть своих земель, лишь бы избавиться от набегов прекрасно крылых. Тем более, что северная царевна, пышна телесами лесами, и черноглаза – все, как любит друг» к чему все эти необдуманные переговоры. «Долины в качестве приданного совсем неплохи», — выдавил из себя лорд Вайрит. «Но мне они и даром не нужны, с довеском в виде красивой хозяйки или без». Гристель благодарно взглянула на старовика хоть от кого-то доброе слово. «Ну, раз красивые и при долинах, тогда решено», — Каэл отсалютовал кружкой с вином. «Женюсь, как только доберемся до ближайшего храма». Трактирщик выдохнул, когда троица, о чём-то договорившись, покинула его заведение. «Ну что, невеста, поедем в ваш храм? Он отсюда самый близкий, да и священник хорошо знает тебя и меня. Сможет подтвердить мышинному королю, что мы обменялись клятвами». Кайл подсадил Гристель на лошадь. С его лица не сходила улыбка. Он прятал взгляд от вайреда требующего объяснений «Пусть думает, что друг сошёл с ума, решившись на брак с мышью». Главное — завести нужные бумаги. Запись в хромовой книге докажет, что он женился и вместе с женой вернул себе долины. Может, девица и тает под его взглядом, но не быть ей в его постели. Она и босым его никогда не увидит, не то что голым. Супружескую спальню будет обходить по крутой дуге. Сестра по отцу не должна случайно узнать, что их роднит отсутствие половины мизинца на его ноге. Заберет себе долины, а там уж как-нибудь. «Нет-нет». «В наш храм нельзя», — неожиданно воспротивилась Гристель. «У нас сейчас неспокойно». «А что так?» — взгляд Кайла сделался хищным. «Орлиное гнездо под угрозой. Так вроде лирийский король ещё далеко». «Нет, что вы, с гнездом всё в порядке, а вот ваш брат рискует сложить голову». Она посмотрела на тусклое солнце, перевалившее за полдень. «Наверное, уже сложил. С утра на смертельную битву собирался». «Что за битва?» вскрикнув от боли, так сильно сжал ей руку Кайл, Грис быстро выложила суть авантюры, в которую ввязались Родерик и Джастина, вознамерившиеся своими скудными силами противостоять жуткому иноземцу. «Я не нанималась участвовать в их безумии», закончила Грис, намеренно не упомянув, что ей тоже отведена роль в побоище. «Пусть сами гибнут, если хотят, а мне жить охота. Я хозяйка долин, я невинная девушка, а не какой-то там воин». Кайл отпустил её ладонь так брезгливо, словно только что держал мёртвую жабу. «Зато мы не против безумств, да, Вайрит?» — обратился принц к встревоженному другу. «Подставим плечо, не оставим рода без помощи». «Ни за что!» — радостно откликнулся здоровяк, понимая, к чему клонит принц. «Они с братом единое целое, и Кайл никогда не позволит там остаться в беде без поддержки старшего. Всегда так было, и сейчас, если погибать так вместе». Грис удивлённо смотрела, как среди снежных облаков исчезают две фигуры. «А я? А как же храм?» – плаксива спросила она небо. Стукнув каблуками лошадь, Грис направила её в сторону границы, вслед за улетающим счастьем. Мыши во главе с Родериком напряжённо вглядывались в разрушенную крепость. Над ней курилась серая дымка. Гнилостный запах доносился уже до берега и заставлял всё больше волноваться. Шелест крыльев над головами заставил посмотреть вверх. «Не стрелять!» — крикнул Родерик, останавливая натянувшего тетиву Хельгерта. «Это мой брат!» «Враг! Захватчик! Убийца!» — понеслись выкрики над толпой. Мыши не забыли, кто устроил погром и погубил магов. «Сейчас мы все на одной стороне!» Леди Варандак, сидящая на лошади, скинула с головы капюшон, чтобы все видели, кто признаёт врага за союзника. Потом разберёмся. Если живы, останемся. Толпа тут же стихла. Слово хозяйки долин было сильно. Кайл, опустившись и сложив крылья, шагнул к брату и обнял его. Так крепко, как бывало всегда, когда они переживали друг за друга. Родерико попустило. Он на раз угадал бы фальшь в улыбке старшего. Нет, не прав он был, когда думал, что наследник задумал плохое против него. Кормилица головой ослабла, вот и наговорила глупостей. Старым везде чудятся заговоры. «Я рад, что вы оба живы и здоровы», — выдохнул Дерик, хлопая по плечу лорда Вайрида. «Коротко, что здесь происходит?» Старший перевёл глаза на ожмущийся к брату-покойницу. «И я спрашиваю не только о жутком чужеземце». Его губы растянулись с саркастической улыбки. «Когда я воскреснуть успела, красавица?» Джастина гордо вздёрнула нос. «Да, я жива». И только попробуй поднять на меня оружие. Я отгрызу тебе руку по локоть. А это ворондак мне нравится больше. Смеющийся Кайл пихнул друга плечом. И мне, расцветая широкой улыбка, ответил здоровяк. Как поживаешь, маленькая злючка? Джаз без обиняков бросилась на шею лорду Вайреду. Хорошо поживаю. И, перейдя на шепот, добавила. Я безумно влюбилась в Родерика. Эх, упустил я тебя, маленькая злючка. «Ну, ничего. Главное, что ты жива, а я уж переживал. Бороду отрастил, оплакивая тебя. Теперь придётся сбрить». «После боя, ладно? Я тебе зеркало подержу». Она расцепила руки, позволяя здоровяку распрямиться. И тут же встретилась глазами с Хельгертом. У кузницы губы сжались в струну. Видно, вспомнил, в кого метал копьё в тот самый день, когда птахи повесили старосту дубов. хельк не смей!» Выкрикнула Джасса, видя, как у друга побелели костяшки пальцев, вцепившихся в меч. «Выплеснешь гнев в бою с общим врагом!» «Так это ты, что ли, наш давний должник?» Вайрет цокнул языком. моё копье ждет твою задницу!» «Сначала обзаведись им!» — выплюнул кузнец, замечая у врага лишь болтающийся на поясе кинжал. «Легко!» — Вайрет повернул одно из колец на пальцах, и в его руке развернулось огромное копье. Но здоровяк не стал им пугать, а воткнул тупым концом в снег рядом с собой, показывая тем, что без дела применять не намерен. Хельгерт расправил плечи, видя, что недруг осматривает его с ног до головы, не догадываясь, что Вайрит вовсе не сравнивает свою силушку с чужой, а думает, какие же бабы дуры. Теперь он не сомневался, что брошенная в дубах потаскуха сама виновата, рассталась без мужа и ребенка, польстилась на деньги, которые водились у птах, ничем не брезговала. «Как сынок?» — неожиданно спросил Вайрит у кузнеца. Тот хлопнул светлыми ресницами, не понимая, откуда чужаку известно о мальчике. «Здоров!» — буркнул Хельгерт и отвернулся. Его лицо пошло яркими пятнами. Джаса вздохнула, поняв, что драки не будет. За её спиной Родерик шептался с Кайлом. Она прислушалась. «Я отправил королю Лереи призыв о помощи. Сейчас не время для вражды с мышами. Решается судьба наших земель. Рот пытливо смотрел в глаза брата, пытаясь по ним угадать, какое решение тот примет. «Отряд прекраснокрылых готов вступить в бой на левом берегу. Можешь присоединиться к ним?» «Нет», — Кайл покачал головой. Его лицо утратило недавнюю улыбку. Джаз видела человека, собравшегося дать решительно отпор любой твари, что вылезет из разлома. «Мы всегда стояли плечом к плечу, брат. Не будем нарушать правила». Неожиданно сильно дрогнула земля. Заволновались кони. Вайрит схватил под усы одного и второго, переживая, как бы не понеслись. укробить леди ворандак а он слышал ее громкий призыв мышам, не хотелось. Он знал, что когда-то она была сильным магом ветров. Могла одним движением руки снести с неба стаю прекраснокрылых. Сейчас ее умения пригодятся. Мелкое дрожание никак не прекращалось, хотя на острове ничего не менялось. Народ озирался, ища причину. «Вон, смотрите!» — крикнул кто-то, указывая пальцем в сторону орлиного гнезда. Огромный валун сорвался и полетел в реку, едва не сшибив по пути одной из башен крепости. За ним посыпались ещё. «Что там?» — забеспокоилась Джаз, поднимаясь на цыпочки. Родерик от чего-то шагнул вперёд и загородил весь обзор. Его брат начал торопливо рыться среди амулетов, что были навешаны на его грудь. Джаз судорожно оглянулась на мать — Та привстала на стременах, селись рассмотреть облако, что появилось над разрушившейся скалой. Кузнец топтался рядом, готовый в любой момент закинуть Джаз в седло. Если случится, бой могут в азарте и задавить. «Ох, нехорошо что-то», — выдохнул Хельгерт. «Чую, мы оттуда быстрее беды дождёмся, чем с острова». «Что нехорошо?» — также шёпотом спросил о Джаз. Для верности подёргала друга за рукав. «У них там кладбище». «В скалах?» Джаст нахмурила лоб. «Эх ты! Столько лет живёшь рядом, а не знаешь, как они своих хоронят. В пещерах оставляют, орлы же. Им позорно, словно каким-то мышам своих мертвецов закапывать. Завернули в саван и положили на уступ». «Ты думаешь, это покойники воскресли?» Утины глаза полезли на лоб. Вспомнилось вдруг, как Родерик рассказывал байке, как в старину прекрасно крылым пришлось сражаться с собственными мертвецами. Серая туча росла на глазах. Издалека она напоминала стаю растревоженных птиц, поскольку те носились вокруг скалы. Опять треханула. Новый толчок послужил стае сигналом. Они развернулись и косяком полетели в сторону острова. Переги ее!» Родерик вдруг обратился к Хельгерту и, получив растерянный кивок кузнеца, кинулся следом за братом. Тот уже взмыл в небо. «Зря!» — закричала леди Варандак. «Зря поднимаетесь в небо! Дайте им подлететь!» Она пустила коня вдогонку за принцами. Вайред хлопал крыльями рядом, прикрывая мать и Джастины сверху. «Мама!» Джаз хотела запрыгнуть на своего коня, но Хельгерг не дал. «Они сами справятся!» Тина поняла, что спорить бесполезно, поэтому застыла, грызя от страха и нетерпения ноготь на большом пальце. Она не спускала глаз с четверки, что пересекала реку, обходя остров стороной. На том берегу часть краснокрылых тоже сорвалась в небо, но быстро вернулась назад, заметив приближающихся принцев. Даже отсюда, с правого берега, было слышно, как леди Варандаг кричит командным голосом «Всем стоять!». Джаз никогда не видела, как разгоняет ветер её мать. Когда Тина была девочкой, той не было нужды хвастаться своим умением, а когда дочери подросли, уже ослабла. Магией Адель пошла в неё, но была недоучкой. Её незакреплённый дар, хоть и обладал разрушительной силой, плохо слушался, чтобы можно было вступить с ним в бой. Но и того смерча, которое она запустила в сестру, хватило представить, что сейчас произойдёт на левом берегу. «Я боюсь за неё», — выдохнула Джасс, понимая, насколько отважная женщина жила рядом с ней, а она всю жизнь считала её слабой. «У них получится». Хельгерт поднял обронённую тиной перчатку и сунул ей в руки. уверен